Не дало нужных результатов. Хрущёв, конечно, старался внести ряд предложений, в том числе и ошибочных, которые принимались президиумом. Но эти меры, носившие по преимуществу организационно-административный характер, не принесли должный и нужный эффект. Обратный результат давали окрики Хрущёва, прославлявшего себя демократом. Здесь сказано, что Хрущёв активно включился в работу по сельскому хозяйству, он отстаивал и защищал колхозные движения и совхозы и принимал меры по осуществлению указанного постановления пленума ЦК и других постановлений. Но, к сожалению, он вскоре монополизировал своё руководство сельским хозяйством и допускал политические ошибки, которые мешали выполнению решений ЦК. Сагой ошибкой являлась линия на ликвидации небольших колхозов и, соответственно, малых деревень и сёл и строительство крупных усадебных поселений. Эти поселения по замыслу Хрущёва должны были строиться как поселения городского типа с многоэтажными домами, без усадебных участков, без коров, птицеводства и прочего, что противоречило уставу сельхозартели. К этому приличному участию Сталина в 1935 году. Это впоследствии привело к разорению тысяч небольших деревень и сёл и невыполнению строительства колхозных усадеб. Отсюда и массовый уход крестьян из деревни в города, что началось при Хрущёве и продолжалось при Брежневе. Я лично говорил Хрущёву, что этого делать нельзя что можно при необходимости укропнения колхозов создавать из малых колхозов колхозные бригады, не ликвидируя обжитых деревень и сел, но он уже закусил у дела и не считался с советами. Президиум же ЦК в целом не остановил этот процесс. Это его ошибка. Если в удаче Хрущева его ближних колхозов За счет Хрущева, то в отличие от сочт самого Хрущёва, то у него дачах он любил искать виновника на стороне. Если до конца первой половины 1955 года он соблюдал нормы коллективного руководства, то во второй половине 1955 года эти нормы Хрущёв стал гробово нарушать. Эксцентричность В том смысле, как объясняет словарь это слово, из ряда вон выходящий, или стремление, как говорили в Одессе, свое «я» показать, начало у него проявляться все больше и больше. Первый, на ком Хрущев стал демонстрировать, что он в самом деле шневощий руководитель, оказался совет министров его председателю Маленкова. Это способный, скромный, деловой и несварливый, но принципиальный государственный и партийный деятель. Найти недостатки в работе можно у любого, даже самого старательного руководителя, особенно если за это берётся партийный руководитель. Короче, после нескольких носков на Маленкова, хорошо у нас предложение об освобождении его от обязанностей председателя Совета министров. Я расскажу, что члены президиума, в том числе, конечно, и я, который знал его по работе в МК и ЦК с лучшей стороны, вначале не соглашались с этим предложением Хрущёва. Но потом, при его повторном настоячном предложении, мы, чтобы не создавать кризиса в руководстве ЦК, согласились с освобождением Маленкова, с сохранением Маленкова членом президиума ЦК как руководящего деятеля партии. Председатель Совета министров Хрущёв предложил Булганина, хотя более естественной кандидатурой должен был быть Молотов. Некоторые товарищи напускали, что здесь у Хрущёва был расчёт на недолговечность на этом посту Булганина. Скорее после утверждения Булганина, когда, например, мы, члены президиума, посетили выставку продукции лёгкой промышленности, Хрущёв публично набросился на Булганина после какого-то его замечания об искусственном шёлке. Что вы вот видите, председатель Совета министров ничего не понимает в хозяйстве, болтает чушь и так далее. Мы все были потрясены подобной выходкой Хрущёва, тем более, что Булганин